Глава девятая «Мне нужен мавзолей», — заявляет фрау Нибур. «Только мавзолей и ничего другого, хорошо, — отвечаю я, — будет мавзолей». Эта запуганная женщина за то короткое время, с тех пор, как Нибур умер, очень изменилась. Она стала резкой, слишком разговорчивой, сварливой и, в общем, уже довольно несносной. Вот уже две недели, как я веду с ней переговоры относительно памятника на могилу булочника. И с каждым днем все лучше отношусь к покойнику. Многие люди добры и честны, пока им плохо живется. И становятся невыносимыми, едва только их положение улучшится. Особенно в нашем возлюбленном отечестве. Самые робкие и покорные рекруты превращались потом в самых лютых унтер-офицеров. — У вас же на выставке нет ни одного мавзолея, — язвительно замечает фрау Нибур. — Мавзолеев на выставке и не может быть, — заявляю я. Их делают по определенной мерке, как бальные платья для королев. У нас есть несколько рисунков мавзолеев, но, может быть, для вашего придется сделать особый. Конечно. Это должно быть что-то выдающееся. Не то я пойду к Хольману и к Надеюсь, вы там уже побывали. Если наши клиенты сначала посещают наших конкурентов, мы это только приветствуем. Ведь в Мавзолее самое главное — качество выполнения. Мне отлично известно, что она уже давно побывала у Хольмана и Клодца. Их разъездной агент Оскар Плакса сообщил мне. Мы на днях его встретили и попытались увлечь на путь предательства. Он еще колеблется, но мы предложили ему более высокие проценты, чем Хольман и Клоц, и чтобы показать свое дружеское расположение в эти дни обдумывания, он исполняет для нас роль шпиона. «Покажите мне ваши рисунки» приказывает фрау Нибур с видом герцогини. Рисунков у нас нет, но я приношу ей несколько проектов памятников павшим воинам. Это весьма эффектные сооружения в полтора метра высотой, нарисованные углем и цветными мелками, для большей красоты дан и фон с настроением. «Лев», — говорит фрау Нибур. «Он был как лев» но лев, который прыгает, а не умирает. — Что вы скажете насчет скачущего коня? — спрашиваю я. — Наш скульптор несколько лет назад получил за такой памятник переходящую премию Берлинского района Теплиц. Она отрицательно качает головой. — Орел! — говорит она задумчиво. — Настоящий мавзолей должен быть своего рода часовней, замечаю я. Разноцветные стекла, как в церкви, Мраморный саркофаг с бронзовым лавровым венком, мраморные скамья для вас, чтобы отдохнуть и помолиться, А вокруг цветы, кипарисы, усыпанные гравием дорожки, Чаша с водой для наших пернатых певцов, Ограда из низеньких колонок с бронзовыми цепями, Тяжелая кованая дверца с монограммой, Семейным гербом или цеховым знаком булочников. Фрау Нибур слушает так, словно это морец Розенталь играет Ноктюрн Шопена. Все это очень хорошо, отвечает она, помолчав, но нет ли у вас чего-нибудь оригинального? Я смотрю на нее с досадой и удивлением. В ответ она холодно смотрит на меня как вечный прообраз клиента с набитым кошельком. Оригинальные памятники? Конечно, есть, — отвечаю я мягко и язвительно. Такие, как, например, на Кампо Санто в Генуе. Наш скульптор проработал там несколько лет. Один из шедевров этого кладбища сделан им. Фигура плачущей женщины, склоненной над гробом. На заднем плане... Воскресший покойник, которого ангел уводит на небо. При этом ангел повернул голову, он смотрит вниз на землю и, свободной рукой, благословляет скорбящую вдову. Все это из белого карарского мрамора. У ангела крылья сложены или расправлены. Очень мило. А что есть еще? Нередко изображают и профессию почившего. Можно было бы, например, сделать скульптуру пекаря, замешивающего тесто. За его спиной стоит смерть и прикасается к его плечу. Смерть можно изобразить с косой или без нее, закутанную в саван или нагую, то есть в данном случае скелет. Это для скульптора очень сложная задача, особенно из-за ребер, которые нужно высекать каждые в отдельности, и при том с большой осторожностью, чтобы они не сломались. Фрау Нибур молчит, словно она ожидала большего. «Можно к этому, конечно, прибавить и семью, — продолжаю я. Близкие стоят рядом и молятся, или в ужасе отстраняются от смерти. Эти памятники стоят биллионы, и работать над ними приходится год или два. Для такого заказа необходим большой аванс и выплата по частям. Меня вдруг охватывает страх. А что, если она примет одно из моих предложений? Самое большее, на что способен Куртбах, это сделать перекошенного ангела. На что-нибудь другое его мастерства едва ли хватит. Но в крайнем случае... Мы могли бы заказать скульптуры и в другом месте. — А еще, — беспощадно продолжает допрос фрау Нибур, — я обдумываю, рассказать ли этому безжалостному дьяволу о надгробии в виде саркофага, крышка которого слегка сдвинута, и из него высовывается рука скелета. Но решаю этого не делать. Мы в слишком неравном положении. Она покупатель, я продавец. Она... Может меня изводить, я — нет. А вдруг она что-нибудь докупит? Пока я больше ничего не могу предложить. Фрау Нибур ждет еще несколько мгновений. Если у вас кроме этого ничего нет, я буду вынуждена обратиться к Хольману и Клотцу. Вдова смотрит на меня своими черными, как у жука, глазами. Траурную вуаль она приподняла, и откинула на шляпу. Она ждет, что я теперь устрою ей дикую сцену, но я ничего не устраиваю. — Вы этим только доставите нам удовольствие, — холодно заявляю я. Наш принцип — привлекать конкурентов, чтобы все видели, какими богатыми возможностями располагает наша фирма. При заказах с такими сложными скульптурными работами очень многое, конечно, зависит от художника. Не то может получиться, как было недавно с одним нашим конкурентом, фамилии я не хочу называть, что у ангела оказались две левые ноги. Богоматери получались с косоглазыми, а Христос — с одиннадцатью пальцами. Когда это заметили, было уже поздно. Фрау Нибур опускает вуаль, словно театральный занавес. Я уж послежу, и я уверен. Что она последит. Она жадно наслаждается своей скорбью, пьет ее, как вино, не отрываясь. Пройдет еще немало времени, прежде чем она что-нибудь закажет. Ведь пока выбор не будет сделан, она может изводить все конторы, торгующие похоронными принадлежностями, а потом уже только ту, которой она сделала заказ. Сейчас она, так сказать, В отношении скорби лишь легкомысленный холостяк, а позднее, подобно женатому человеку, вынуждено будет хранить верность. Гробовщик Вильке выходит из своей мастерской. В бороде у него застряли опилки. В руках он держит банку с аппетитными кильскими шпротами и, причмокивая, поглощает их. Каково ваше мнение о жизни? — спрашиваю я. Он задумывается. Утром другое, чем вечером, зимой другое, чем летом, перед едой другое, чем после, и в молодости, вероятно, другое, чем в старости. Правильно. Наконец-то я слышу разумный ответ. Ну и хорошо. Только если вы сами знаете, зачем тогда спрашивать. Спрашивать полезно для самообразования, а кроме того, я утром ставлю вопросы иначе, чем вечером, зимой иначе, чем летом, и до спанья женщины иначе, чем после. После спанья женщины, говорит Вильки верно, тогда все окажется другим, а насчет спанья я и позабыл. Я склоняюсь перед ним, словно он аббат, поздравляю со скетизмом значит, вы уже победили жало плоти. Кто может этим похвастаться? Глупости вовсе я не импотент. Но если ты гробовщик, женщины ведут себя очень чудно, жмутся, боятся войти в мастерскую, когда там стоит гроб, даже если угощаешь их портвейном и берлинскими оладьями. — А на чем подаете-то? — спрашиваю я. — На недоделанном гробу? — На отполированном, наверное, нет, ведь от портвейна остаются круги. — На подоконнике. На гробу сидеть нельзя. И потом, это же еще совсем не гроб, он становится гробом, когда в нем уже лежит покойник, а так просто столярная поделка. — Верно. — Но трудно все время помнить об этой разнице. — Смотря по тому, с кем имеешь дело. В Гамбурге я встретился с одной дамой, которой было совершенно наплевать. Ее это даже забавляло, подавая ей гроб и все. Я набил его до половины мягкими еловыми опилками, они так романтично пахнут лесом, и все шло отлично. Налюбились мы в волю, и она захотела вылезти. Но на дне гроба в одном месте еще не высох проклятый клей. Планки разошлись... Волосы дамы попали в клей и прилипли. Она подергала, подергала, да как начнет кричать! Думала, мертвецы ее за волосы держат. Кричит и кричит. Ну, тут собрались люди, пришел хозяин, ее вытащили, а меня с места погнали. А жаль, могла бы получиться интересная связь. Да, жизнь — нелегкая штука для нашего брата. Вильке бросает мне вызывающий взгляд. По лицу пробегает усмешка, и он с наслаждением начинает выскребать содержимое консервные банки, однако мне не предлагает. — А я знаю два случая отравления шпротами, — говорю я. — Следует мучительная медленная смерть? Вильке качает головой. — Эти свежего копчения и очень нежные, прямо деликатес. Я поделюсь с вами моим запасом если вы мне раздобудете миленькую девушку без предрассудков, ну, вроде той в свитере, которая теперь частенько заходит за вами. Я изумленно смотрю на гробовщика. Он, без сомнения, имеет в виду Герду, Герду, которую я как раз поджидаю. — Я не торгую девушками, — резко отвечаю я. — Но вам хочу дать совет. Водите своих дам в какое-нибудь другое место. А не обязательно в мастерскую. А куда еще мне их водить? Вилки выковыривает из зубов рыбье хребтинки. В том-то и загвоздка. Ну куда? В гостиницу? Слишком дорого. Да и может нагрянуть полиция. В городской парк? Опять же полиция. Или сюда во двор? Все-таки уж лучше в мастерскую. Разве у вас нет жилья? В моей комнате небезопасно, хозяйка у меня прямо дракон. Много лет назад между нами было кое-что. По случаю крайней необходимости, вы понимаете, и очень недолго, но эта ведьма десять лет спустя все еще ревнует, поэтому остается только мастерская. Ну так как же насчет дружеской услуги? Представьте меня даме в свитере. Я молча указываю на опустошенную им консервную банку. Вильке зашвыривает ее в угол двора и идет к колонке, чтобы вымыть себе лапы. У меня наверху есть еще бутылка превосходного портвейна. Оставьте это пойло для вашей следующей боедерки. Да, оно до тех пор превратится в чернила. Но ведь на свете есть еще банки со шпротами, не только это. Я показываю на свой лоб и ухожу в контору, чтобы взять блокнот и складной стул и набросать для фрау Нибур проект Мавзолея. Усаживаюсь возле обелиска. Отсюда мне слышны телефонные звонки, и я вижу улицу и двор. Рисунок памятника я украшу надписью. Здесь покоится... После долгих мучительных страданий, майор в отставке, Волькенштейн, скончавшийся в мае 1923 года. Появляется одна из дочек Кнопфа и с восхищением рассматривает мою работу. Это одна из двух близнецов, их с трудом отличишь друг от друга. Мать узнает их по запаху. Кнопфу все равно а из всех нас ни один не уверен, что не ошибется. Я погружаюсь в размышление о том, как быть, если женишься на одной из таких вот двойняшек, а другая будет жить в том же доме. Мои мысли прерывает Герда. Она стоит в подворотне и смеется. Я откладываю в сторону свой рисунок. Дочка Кнопфа исчезает. Вильке перестает умываться. Незаметно для Герды — Он указывает на консервную банку, которую кошка катает по двору, потом на себя и поднимает два пальца. При этом беззвучно шепчет «две». На Герде сегодня серый свитер, серая юбка и черный берет. Она прихорошенькая и уже не похожа на попугая. У нее спортивный вид и она в отличном настроении. Я смотрю на нее и словно вижу впервые, женщина, которую пожелал другой мужчина, пусть это всего-навсего распутный гробовщик, тут же становится нам дороже. Уж так водится, что на человека гораздо больше влияют относительные ценности, чем абсолютные. — Ты была сегодня в красной мельнице? — спрашиваю я. Герда кивает. — Вонючая дыра. Я же там репетировала. Как я ненавижу эти рестораны, где продохнуть нельзя от холодного табачного дыма. Я окидываю ее одобрительным взглядом. Стоя позади нее, Вильке застегивает ворот рубашки, стряхивает опилки с усов и в виде прибавки к предложенным им дарам поднимает три пальца. Значит, пять банок со шпротами. Заманчивое предложение но я пренебрегаю им. Ведь передо мной в образе Герды стоит счастье целой недели, ясное, крепкое счастье, от которого не больно, простое счастье чувственности и умеренного воображения, короткое счастье двухнедельного ангажемента в ночном клубе, счастье наполовину уже миновавшее, но оно освободило меня от Эрны и даже Изабеллу, сделала для меня тем, чем она и быть должна — фата-морганой, которая не мучит тебя, ибо не пробуждает неосуществимых желаний. «Пойдем, Герда», — говорю я, чувствуя внезапно вспыхнувшую в душе живую благодарность. «Давай сегодня разрешим себе первоклассный обед. Ты есть хочешь?» «Да, очень». Мы можем где-нибудь... Нет. Сегодня никаких картофельных салатов, никаких сосисок. Мы превосходно пообедаем и отпразднуем юбилей, середину нашей совместной жизни. Неделю назад ты впервые здесь была у меня. Через неделю ты на перроне, прощаясь, помашешь мне рукой. Давай отпразднуем первое, а о втором постараемся не думать. Герда смеется. «Да я никакого картофельного салата и не смогла приготовить. Слишком много у меня работы. Цирк ведь это совсем другое, чем эти дурацкие кабаре». «Хорошо, значит, сегодня мы пойдем в Валгаллу. Ты любишь гуляш?» «Люблю», — отвечает Герда. «Чудно. На этом и порешим. А теперь пойдем отпразднуем великую середину нашей краткой жизни». Я бросаю через окно... На письменный стол блокнот для рисования. Уходящего успеваю заметить беспредельно разочарованную физиономию Вильки. Жестом полным отчаяния гробовщик поднимает вверх обе руки. Он предлагает десять банок консервов, целое состояние. — А почему бы и нет, — любезно отвечает, к моему удивлению, Кноблох. Я ожидал озлобленного сопротивления. Ведь талоны действительны только на день. Но взглянув на Герду, Кноблох не только выражает готовность признать их и вечером, но даже продолжает стоять у стола. Не будешь ли ты так добр представить меня? Отвертеться я не могу. Он согласился принять талоны, значит, и я должен согласиться на его просьбу. Эдуард Кноблох. Владелец гостиницы, ресторатор, поэт, биллионер и скупердяй, небрежно бросаю я. Фрейлейн Герда Шнайдер. Эдуард отвешивает поклон, польщенный и рассерженный. — Не верьте ничему, что он болтает, Фрейлейн. — Даже твоему имени и фамилии, спрашиваю я. — Герда улыбается. «Вы биллионер? Как интересно!» Эдуард вздыхает. «Просто деловой человек, со всеми заботами делового человека. Не верьте вы этому легкомысленному болтуну. Но вы! Прекрасное лучистое подобие Божие, беззаботное, словно стрекоза, парящая над темными прудами меланхолии!» Я ушам своим не верю и смотрю на Эдуарда, вытрясши глаза, словно изо рта у него вылетели золотые монеты. Герда сегодня как будто обладает магической привлекательностью. Брось свои выкрутасы, говорю я. Эта дама сама артистка, и разве я темный пруд меланхолии? Лучше скажи, где же гуляш? Я нахожу, что господин Кноблах выражается очень поэтично. Герда смотрит на Кноблоха с простодушным восхищением. — Как вы еще находите время для стихов? Ведь у вас такой большой ресторан и столько кельнеров. Вы, вероятно, очень счастливый человек, такой богатый и к тому же талантливый. — Да вот нахожу, нахожу, — Эдуард сияет. — Значит, вы тоже артистка? Я вижу, что в нем вдруг просыпается недоверие. Без сомнения, в его памяти проходит тень Рене де ла Тур, как облако, закрывающее луну. — Я хочу сказать, серьезная артистка, — добавляет он. — Серьезнее, чем ты, — отвечаю я. — Да, фрейлиэнн Шнейдер, и не певица, как ты вообразил. У нее львы прыгают через обруч, и она ездит верхом на тиграх. А теперь забудь о полицейском, который в тебе сидит, как во всяком истинном сыне нашего возлюбленного Отечества, и дай нам поесть. Львы и тигры! В глазах Эдуарда изумление. Это правда? — обращается он к Герде. — Этот молодой человек так часто лжет! Я под столом наступаю ей на ногу. — Да, я выступала в цирке, — отвечает Герда, не понимая, что тут такого интересного. И теперь опять возвращаюсь в цирк. — Какое у тебя сегодня меню, Эдуард? — нетерпеливо осведомляюсь я. — Или нам нужно сначала представить всю свою автобиографию в четырех экземплярах? — Я сейчас сам обо всем позабочусь галантно заявляет Эдуард, обращаясь к Герде. — Ради таких гостей! Волшебство манежа! Ах! Вы должны извинить господина Бодмера за его причуды. Он вырос в годы войны среди торфяников и обязан своим образованием истеричному письмоносцу. Переваливаясь, Эдуард уходит. — Видный мужчина, — замечает Герда. — Женат? — Был Женат. Жена от него сбежала, он слишком скуп. Герда ощупывает материал скатерти. «Наверное, была дура», — говорит она мечтательно. «А мне нравятся бережливые люди. Они умеют сохранять свои деньги. При инфляции это самое глупое, что может быть. Конечно, их нужно выгодно поместить». Герда разглядывает массивные посеребленные ножи и вилки. Мне кажется, твой друг это умеет, хоть он и поэт. Я смотрю на нее, несколько удивленный. Возможно, — отвечаю я, — но другим от этого нет никакой пользы. И меньше всего его жене. Ее он заставляет гнуть спину с утра до ночи. Жена для Эдуарда — это бесплатная работница. Герда улыбается загадочной улыбкой, как Мона Лиза. Каждый несгораемый шкаф можно открыть, если известен его номер. Или ты этого еще не знаешь, малыш? Я смотрю на нее, опешив. Что же тут происходит? Спрашиваю я себя. Разве это та самая женщина, с которой мы только вчера в садовом ресторане чудный вид за какие-нибудь скромные пять тысяч марок ели бутерброды и простоквашу, и говорили о прелестях простой жизни? Эдуард толст, грязен и неисцелимо жаден, — решительно заявляю я. В течение многих лет, что я его знаю, он не изменился. Знаток женского пола Ризенфельд однажды сказал мне, что такая комбинация отпугнет любую женщину. Но Герда, видимо, необыкновенная женщина. Она внимательно разглядывает большие люстры, свисающие с потолка, словно прозрачные сталактиты, и продолжает разговор на ту же тему. Наверное, ему нужен кто-нибудь, кто заботился бы о нем. Ну, конечно, не наседка. Ему, видимо, нужен близкий человек, способный оценить его хорошие качества. Я уже не в состоянии скрыть своей тревоги. Неужели мое мирное двухнедельное счастье пойдет прахом? И зачем только я притащил ее в это царство серебра и хрустальных побрякушек? У Эдуарда нет хороших качеств, заявляю я. Герда снова улыбается. Они есть у каждого. Нужно только уметь их показать ему. Счастье в эту минуту появляется Келнер. Фрейданг, он торжественно подает нам паштет на серебряном подносе. — Что это такое? — спрашиваю я. — Паштет из печенки, — воскомерно поясняет Фрейданг. В меню же стоит картофельный суп. — А это из меню, которое составил сам господин Кноблох, — говорит Фрейданг, бывший ефрейтор Каптинармус, и отрезает от паштета два ломтя толстый для Герды и тонкий для меня. — Или, может быть, вы предпочитаете запланированный картофельный суп? — гостеприимно осведомляется он. — Можно заменить. Герда хохочет. — Разъяренный пошлой попыткой Кноблоха купить ее жратвой, я собираюсь потребовать именно картофельный суп. Но Герда под столом толкает меня, а на столе грациозным движением переставляет тарелки, и отдает мне ту, где большой ломоть. — Вот как полагается, — говорит она Фрейданку, — мужчине всегда нужно давать самый большой кусок. Разве нет? — Этот, конечно, — бормочет сбитый с толку Фрейданк. — Дома, да, но здесь... Бывший ефрейтор не знает, как ему быть ведь Эдуард приказал ему отрезать Герди, основательный кусок, «мне тонюсенький», и он приказ выполнил. А теперь у него на глазах произошло обратное, и он изнемогает от сознания, что должен взять на себя ответственность за то, как он будет действовать в дальнейшем. Ответственности в нашем возлюбленном Отечестве никто не любит. На приказы мы реагируем тут же, Эта способность уже в течение веков засела в нашей гордой крови, а вот решать самим другое дело. И Фрейданг делает единственное, чему его научили. Он озирается, ища помощи у своего хозяина и надеясь получить новый приказ. Появляется Эдуард. «Подавайте, Фрейданг. Чего вы ждете?» «Я беру вилку» и выхватываю кусок из паштета, лежащего передо мной. В то мгновение, когда Фрейданг, выполняя первый приказ Эдуарда, снова собирается переставить наши тарелки. Фрейданг цепенеет. Герда фыркает. Эдуард с несокрушимым самообладанием полководца учитывает ситуацию, отстраняет Фрейденка, отрезает еще один солидный ломоть от паштета, Решительным жестом кладет его на тарелку Герды и кисло-сладким голосом осведомляется у меня — вкусно? — Ничего, — отвечаю я. — Жалко, что он не из гусиной печенки. — Он из гусиной печенки. — А вкус как у телячьей. — Да ты хоть раз в жизни ел гусиную печенку? — Эдуард, — отвечаю я, — меня даже рвало гусиной печенкой. Вот сколько я ее ел!» Эдуард смеется в нос. «Это где же?» — презрительно осведомляется он. «Во Франции!» «Когда мы наступали, я учился быть мужчиной. Мы тогда захватили целую лавку с гусиной печенкой. Там было полно горшочков с так называемым «страсбургским пирогом», и в нем были черные трюфели из перегора. У тебя их как раз нет. А ты в то время...» — Чистил на кухне картошку. Я не рассказываю о том, как мне стало нехорошо, когда мы увидели старушку, владелицу лавки, чье тело было растерзано на куски, которые так и присохли к обломкам стены, а оторванная седая голова насажена на вбитый в полку крюк, словно на копье какого-то варварского племени. — И вам нравится? — обращается Эдуард к Герде, — тоном сентиментальной лягушки, которая лихо восседает над темными прудами мировой скорби. «Вкусно — Вкусно! — отвечает Герда и налегает на паштет. Эдуард отвешивает великосветский поклон и уплывает с грацией танцующего слона. «Видишь — Видишь? — говорит Герда и смотрит на меня сияющими глазами. — Вовсе он и не такой скупердяй. Я кладу вилку на стол. «Слушай, ты, овеянные опилками чудо-арены», — отвечаю я, — «перед тобой человек, чья гордость слишком уязвлена», — выражаясь на жаргоне Эдуарда, — «от того, что у него подносом его дама удрала с богатым спекулянтом». «Или ты хочешь...» — я снова подражаю барочной позе Эдуарда — Лить кипящее масло на мои еще не зажившие раны, и тоже беспощадно обманывать меня. Герда смеется и продолжает есть. Не говори глупости, дорогой, и не расстраивай себе печень, заявляет она с полным ртом. Стань богаче других, если тебя злит их богатство. Замечательный совет. А как это сделать? Я не волшебник. Ну так же, как делают другие. Они ведь своего добились. Эдуард унаследовал эту гостиницу, — говорю я с горечью. А Вилли? Вилли — спекулянт. А что такое спекулянт? Человек, который использует конъюнктуру, который всем торгует, начиная с сельдей и кончая акциями сталелитейных заводов, наживается где может, на чем может и как может, и только старается не попасть в тюрьму. Вот видишь... Говорит Герда и доедает остатки паштета. «Ты считаешь, что и я должен пойти по той же дорожке?» Герда откусывает кусок булочки своими здоровыми зубами. «Можешь идти или не идти, но зачем сердиться, если ты не желаешь, а другие пошли? Браниться каждый может, дорогой». «Ладно, соглашаюсь я, озадаченный» и вдруг чувствую себя очень униженным. В моем мозгу словно лопается множество мыльных пузырей. Я смотрю на Герду. У нее, черт побери, удивительно реалистическая манера смотреть на вещи. — В сущности, ты совершенно права, — говорю я. — Ну, конечно, права. — Но ты посмотри-ка, что там несут. — Неужели это тоже нам? — Да, оказывается, нам. Жареная курица со спаржей. Жареная курица. Кушанье прямо для фабрикантов оружия. Эдуард сам надзирает за тем, как нас обслуживают. Он приказывает Фрейданку разрезать курицу. — Грудку, мадам, — галантно заявляет Эдуард. — Я предпочитаю ножку, — говорит Герда. — Ножку и кусок грудки, — галантно заявляет Эдуард. — Ну, хорошо, — отвечает Герда. — Вы настоящий кавалер, господин Кноблох. Я была в этом уверена. Эдуард самодовольно усмехается. — Я не могу понять, зачем он разыгрывает всю эту комедию. Не могу я поверить, будто Герда ему уж настолько нравится, что он способен приносить ей такие жертвы. Вернее, он взбешен нашими фокусами-сталонами с и пытается таким способом отбить ее у меня. Значит, акт мести ради восстановления справедливости. «Фрейданг», — говорю я, — «уберите этот скелет с моей тарелки. Я не ем костей. Дайте мне вместо этого вторую ножку». «Или ваша курица — жертва войны, и у нее одна нога ампутирована?» Фрейданг смотрит на своего хозяина, как послушный овчарка. — Это же самый лакомый кусочек, — заявляет Эдуард. — Грудные косточки очень приятно погрызть. — Я не грызун, я едок. Эдуард пожимает жирными плечами и неохотно дает мне вторую ножку. — Может быть, ты предпочтешь салатик? — спрашивает он, — спаржа весьма вредна для пьяниц. — Не отдай мне спаржи. Я человек современный, и меня тянет к саморазрушению. Эдуард уплывает, словно резиновый носорог. Меня вдруг осеняет одна идея. «Кноблох — Кноблох! Рявкаю я ему вслед, подражая генеральскому голосу Рене де Он стремительно оборачивается, словно ему в спину вонзилось копье. — Что это значит? — спрашивает он, взбешенный. — Что именно? — Да это рявканье. — Рявканье? — Кто тут рявкает, кроме тебя? Или ты возмущен, что мисс Шнайдер хотела бы съесть немного салату? Тогда не предлагай. Глаза Эдуарда прямо вылезают из орбит. Видно, как в них появляется чудовищное презрение и тут же становится уверенностью. — Это вы? — обращается он к Герде. — Вы меня позвали? — Если салат у вас найдется, я охотно бы съела немного, — заявляет Герда. Она не может понять, что тут происходит. Эдуард все еще стоит возле нашего стола. Теперь он твердо уверен, что Герда сестра Рене де ла Тур. Я отчетливо вижу, как он раскаивается, что угощал нас паштетом из печенки, и курицей, и спаржей. У него возникает ощущение, что его самым жестоким образом надули. Это господин Бодмер, сообщает Фрейданг, подкравшийся к нам, я видел. Но слова Фрейданка не доходят до Эдуарда. — Отвечайте только, когда вас спрашивают, кельнер, — небрежно бросаю я. — Этому-то вы уж должны были научиться у пруссаков. А теперь идите и продолжайте обманывать простодушных людей подливкой от гулеша. — Ты же, Эдуард, объясни мне. — Ты просто угостил нас этим роскошным обедом или мы можем расплатиться за него нашими талонами? Эдуард так побагровел, что, кажется, его сейчас хватит удар. — Давай свои талоны, негодяй! — говорит он глухо. — Я отрываю талоны и кладу кусочки бумаги на стол. — Кто тут негодяй еще неизвестно. Заметь себе это, отвергнутый дон Жуан, отвечаю я. Эдуард не прикасается к талонам. — Фрейданг! — говорит он голосом, уже беззвучным от ярости. — Выбросьте эти клочки бумаги в корзину. — Стоп! — заявляю я. — И беру меню. — Если уж мы платим, то имеем право еще на десерт. Что ты хочешь, Герда, гурьевскую кашу или компот? — А что вы порекомендуете, господин Кноблох? спрашивает Герда, который не подозревает, какая драма разыгрывается в душе Кноблуха. Эдуард делает жест отчаяния и отходит. — Так значит, компот! — кричу я ему вслед. Он слегка вздрагивает и идет дальше, словно ступая по яйцам. Каждую минуту он ждет, что вот-вот рявкнет командирский голос. Я обдумываю, не рявкнуть ли но отказываюсь от этой мысли, чтобы не злоупотреблять столь эффективной тактикой. — А что здесь, собственно, произошло? — спрашивает Герда, которая ни о чем не подозревает. — Ничего, — отвечаю я невинно, — и делю между нами куриный скелет. Маленький пример, подтверждающий тезис великого стратега Клаузовица. Нападай на противника в ту минуту, когда он считает, что уже победил, и в том месте где он меньше всего ожидает нападения. Герде все это непонятно, но она кивает и ест компот, который Фрейданг непочтительно прям таки швырнул на стол. Я задумчиво смотрю на нее и решаю отныне не приводить в Волгалу, следовать железному правилу Георга, никогда не показывая женщине новых мест Тогда ей туда и не захочется, и она от тебя не убежит. Ночь. Я сижу в своей комнате, опершись на подоконник. Светит луна, в саду цветет сирень, и оттуда тянет ее душным ароматом. Час назад я вернулся из Альтштеттергоф. Влюбленная пара мелькнула на той стороне улицы, где лежит лунная тень, и исчезла в нашем саду. Но я им не препятствую. Тот, кто сам не испытывает жажды, настроен миролюбиво, а ночи стоят такие, что им невозможно противиться. И все же из осторожности я полчаса назад повесил на обоих дорогих надгробных крестах объявление «Внимание может опрокинуться». Берегите конечности. Когда земля слишком сырая, влюбленные парочки почему-то предпочитают именно кресты. Вероятно, потому что на них удобнее держаться. Хотя, казалось бы, надгробные камни средней величины также годятся для этой цели. Сначала я намеревался повесить вторую бумажку с полезным советом. Потом решил, что не стоит. Праукроль встает иногда очень рано, и, невзирая на всю присущую ей терпимость, надает мне по щекам, за легкомыслие раньше, чем я успею ей объяснить, что до войны я был в вопросах добродетели крайне щепетилен, но при защите нашего возлюбленного Отечества эта черта мной совершенно утрачена. Вдруг в лунном свете передо мной предстает черная квадратная фигура, Тяжело топая, она приближается. Я цепенею. Это мясник Вацк. Он скрывается в дверях своей квартиры. На два часа раньше обычного. Может быть, не хватило лошадей? Канина сейчас продукт весьма популярный. Я слежу за окнами. В них загорается свет. Тень Вацка скользит, как привидение. Я обдумываю... Следует ли мне предупредить Георга кроля, но мешать любящим неблагодарное занятие, да и ваться возможно просто завалится спать. Однако этого, кажется, не будет. Мясник распахивает окно на улицу, глядит в одну сторону, в другую. Я слышу, как он злобно пыхтит, закрывает ставни и через минуту снова выходит. Он несет стул. За голенищем нож рубак. Он садится на стул и, видимо, намерен дождаться Лизы. Я смотрю на часы половина двенадцатого. Ночь тепла, и Вацак может с успехом проторчать здесь несколько часов. С другой стороны, Лиза находится у Георга довольно давно. Хрипловатый шепоток любви уже стих. И если она выйдет и угодит прямо в объятия мясника, то, конечно, придумает какое-нибудь правдоподобное объяснение, а он, вернее всего, попадется на эту удочку. Но все же лучше, если этого не случится. Я прокрадываюсь вниз и выстукиваю на двери Георга начало Гоген-Фридбергского марша. Георг высовывает лысую голову. Я сообщаю о создавшейся ситуации. — Вот черт, — говорит он, — постарайся его спровадить. — В такое время попытайся. Пусти в ход все свое обаяние. Ленивым шагом возвращаюсь на улицу, зеваю, останавливаюсь. Потом подхожу к Вацку. Прекрасный вечер, — говорю я. — А мне наплевать, — отзывается Вацк. Тоже неплохо, — соглашаюсь я. «Теперь все это уже скоро кончится», — вдруг решительно заявляет Вацк. «Что именно?» «Сами отлично знаете, что...» «Безобразие! Что же еще безобразие?» Спрашиваю я с тревогой. «Как так? А что же? Или вы другого мнения?» Я смотрю на огромный нож за его голенищем и уже вижу среди памятников Георга, лежащего с перерезанным горлом. Лизу, конечно, нет. Таков извечный идиотизм мужчин. — Смотря как подойти, — дипломатически замечаю я, — мне не совсем понятно, почему Вацк давно не влез в окно к Георгу. Оно в нижнем этаже и открыто. — Скоро все пойдет по-иному, — мрачно заявляет Вацк. Прольется кровь. Виновные будут наказаны. Я смотрю на него. У него длинные руки, он весь жилистый и, видимо, очень сильный. Я мог бы дать ему в подбородок коленам, и тогда он взовьется, нанести удар в пах, или, если он попытается бежать, подставить ему ногу и несколько раз хорошенько стукнуть головой о мостовую. Для начала этого хватит. Но что будет дальше? — Вы его слышали? — спрашивает Вацк. — Кого? Да вы же знаете! Его! Кого же еще? Есть только один такой, как он!» Я настораживаюсь, но улица тиха. Кто-то бесшумно потянул раму и закрыл окно в комнате Георга. «Кого это я должен был слушать?» — спрашиваю я громко, стараясь выиграть время и подать знак, чтобы Лиза смылась в сад. «Да его, фюрера! Адольфа Гитлера!» Адольфа Гитлера, — повторяю я с облегчением, — ах, этого! — Как так этого? — вызывающе спрашивает Вацк. — Разве вы не за него? — Ну, конечно, за, особенно сейчас. Вы даже представить себе не можете, до какой степени я за. — А почему же вы тогда его не слушали? — Ну, ведь он же здесь не был. — Он выступал по радио. Мы слушали на бойне. — У нас мощный приемник. Он все повернет по-другому. Потрясающая речь. Уж он-то знает, что к чему. Все пойдет по-другому. Ну, ясно, — отвечаю я. В одной этой пресловутой фразе «все пойдет по-другому» заключено универсальное оружие всех демагогов земного шара. Все пойдет по-другому. А как насчет кружки пива? Пива? Пиво? — Где? — Да у Блюме за углом. — Я жду свою жену. — Вы можете с таким же успехом ждать ее и у Блюме. А о чем Гитлер говорил? — Мне очень хотелось бы узнать подробнее. У меня приемник не работает. — Обо всем, — заявляет мясник и встает. — Этот человек знает все. — Все, — говорю я вам, комрад. Он ставит стул в сене и мы дружно шествуем в ресторан Блюме с садом, чтобы насладиться дортмундским пивом.